Мы шли по набережной. Стараясь не упускать даже самых незначительных деталей, я рассказывал майору Ворному о своих вчерашних приключениях. Владимир Леонидович слушал внимательно, кивал и время от времени задавал уточняющие вопросы. И надо сказать, по мере того, как история моя близилась к завершению, я сам все меньше верил в ее достоверность. Уж слишком невероятные были события, по любым меркам. «Интересная получается картинка», сказал майор Ворный, когда я закончил. В твой совершенно фантастический сюжет вплетено довольно много реальных событий и персонажей. О Наталье с Андреем я уже не говорю. Они доставили тебя вчера в номер. Геннадий Павлович Маврин – один из лидеров «Зеленого мира», чудище с крышей, съехавший на бикрень. Обычно несет полный бред, который его соратники воспринимают как божественное откровение. За свою деятельность уже... Трижды привлекался к суду, но отделался штрафами и административными взысканиями. Я не думал, что он заявится на конференцию, но, судя по твоему описанию, это был именно он. Надеюсь, его не убили, кисло усмехнулся я. Наталья сказала, что на тебя накатило уже после окончания официальной части. В фойе был организован небольшой фуршет, и во время него шла довольно оживленная дискуссия которая, по всей видимости, трансформировалась в твоем сознании в перестрелку между оппонентами. Значит, то, что я слышал от Марвина, он говорил мне на самом деле? Не знаю, с сомнением покачал головой ворный. Хотя от этих выродков всего можно ожидать. Предупреждал же я тебя! Владимир Леонидович с досадой ударил ладонью о ладонь. Не общайся с ними, черт! Честное слово, жалею теперь, что жучка тебе не подсунул. Какого хрена этот отморозок завел речь об убийстве? Ну, он говорил, что покушение на меня готовит госбезопасность. Вот именно, возмущенно взмахнул руками ворный. И наверняка этому были свидетели. И что с того? Не понял я. Владимир Леонидович неожиданно остановился и повернулся ко мне лицом. Судя по его выражению, Ворному в этот момент очень хотелось дать мне по морде. Вот только за что? А то, что если в Облонске или по дороге туда с тобой что-нибудь случится, зеленый мир обвинит во всем госбезопасность. Мы ведь предупреждали, будет вопить Маврин на каждом углу. Стой, стой, стой! Я быстро-быстро протестующий затряс рукой. Кто меня собирается убить? Экотеррористы из зеленого мира!» Владимир Леонидович сложил руки за спиной и снова, как ни в чем не бывало, зашагал по асфальтовой мостовой. Хотя, конечно, это только рабочая гипотеза. Ничего себе заявочки! Меня подобный расклад не устраивал даже в качестве наименее возможного из всех ожидаемых вариантов. «И что ты собираешься предпринять?» спросил я, догнав воронова. «А что я могу предпринять?» пожал плечами Владимир Леонидович. «За тобой и без того наблюдают, денно и ночно. А задержать Маврина, основываясь только на твоих бредовых видениях, я не могу». «Подожди». На этот раз остановился я. «Но зачем этим экотеррористам убивать меня? Ну, мы, ну, в смысле МЭФ, нацелены на долгосрочное сотрудничество с «Зеленым миром». «Они, надо полагать, тоже нацелены». Вот только мишени у вас разные. Я не знаю, что за тараканы возятся в головах у этих ребят, но в принципе могу легко прикинуть семь-восемь вариантов того, как они могут в собственных интересах обыграть убийство представителя МЭФа злодеями из госбезопасности. С другой стороны, Маврин мог предполагать, что мне станет известно о его словах. Тогда это может оказаться всего лишь слабенькой провокацией. Слишком слабенькой, сказал бы я. И настолько невыразительное, что я даже не стал бы принимать подобный вариант всерьез. «Есть еще и третий вариант», – напомнил я. «Всего этого могло не быть на самом деле». «Верно», – согласился Ворный. «Но тогда мне непонятно, почему ты не принимал таблетки от наката. В твоем бреду Маврин сказал, что с помощью таблеток я манипулирую твоим сознанием. Значит, он мог сказать тебе это и на самом деле». Другой вопрос, почему ты ему поверил? Что за аргументы он приводил? Не помню, покачал головой я. Жалко. Хотя, возможно, всему виной страх смерти. Как только ты поверил в то, что тебя собираются убить, тут же уверовал и в остальное. Мне не стоило в это верить? В то, что на тебя готовится покушение? Ну да. А с какой стати? Кому ты нужен? ну ты же сам пять минут назад... Это я абстрактно теоретизировал. На самом деле никакой опасности нет. Ты знаешь, что последние пару лет у нас практически стопроцентная раскрываемость преступлений. А у нас преступлений вообще нет. Это потому, что у вас тоталитарное общество. У нас? Ну не у нас же. У вас каждый человек находится под наблюдением 24 часа в сутки и 365 дней в году. Если возникнет необходимость, можно с точностью до минуты расписать любой день из жизни каждого. Ничего невозможно скрыть, никаких тайн не существует. Это, дружище, не жизнь, а полный кошмар. Просто вы приучили себя не думать об этом. Вы живете в обнимку с тем самым большим братом, которым в свое время Оруэлл напугал весь мир. Кому в таких условиях может прийти в голову не то, что совершить, а хотя бы помыслить о преступлении? У нас нет преступности, потому что люди обеспечены всем необходимым. А, -а, а недоверчиво махнул рукой Владимир Леонидович. «Человек никогда не может остановиться на достигнутом. Сколько ни давай, ему все мало». «Это потребительский подход к жизни». «А ты знаешь другой?» «Я не понимаю, в чем ты пытаешься меня убедить? В том, что ваша информационная цивилизация планомерно загнивает». «Не нравится? Не нюхай!» – недовольно буркнул я. Оно-то вроде как верно, будто в задумчивости протянул Владимир Леонидович. Можно, конечно, нос зажать, а то и вовсе отвернуться. Но дело-то в том, что как только у вас там все рухнет, вы же толпой к нам через кордон ломанетесь. И что нам тогда делать? Чего мне хотелось сейчас меньше всего, так это обсуждать излюбленную тему майора Ворного о том, как в один ужасный день все информационные башни исчезнут, Уины перестанут действовать, и вся закордонная цивилизация из эры информационных нанотехнологий окажется выброшенной в каменный век. А то и куда похуже. Обрабатывать камни еще ведь научиться нужно. То упорство, с каким Владимир Леонидович пытался меня убедить в неизбежности именно такого варианта развития событий, порой наводило на мысль, что он сам в него не верит. В принципе, я был не прочь с ним поспорить. Хотя, честно говоря, не видел в этом большого смысла. Сколько мы не муссировали эту тему, каждый все равно оставался при своем мнении. Владимир Леонидович, дорогой мой, давай оставим в покое проблемы информационного общества. Не отрицаю, они у нас есть. Нет, перебил меня Ворны. В том-то и дело, что у вас нет никаких проблем. Ну, это только так со стороны кажется. Назови главную. Экология. Все, больше вопросов не имею. Лично у меня сейчас проблема чисто русская. Что делать? Занимайся своим делом и ни о чем не беспокойся. Главное, не забывай таблетки принимать», – быстрой скороговоркой произнес майор Ворный. «Как только что не так, сразу таблетку под язык. В Облонск твоя группа завтра отправляется? Ну, так и лети вместе со всеми. И не волнуйся, мы за тобой присмотрим». «А присматривать зачем, если бояться нечего?» «Для порядка, мало ли что». У обочины в трех шагах от нас притормозила темно-пурпурная Тойота с тонированными стеклами. Приметив ее, я решил, что это машина Владимира Леонидовича. Прогулка пешком – это, конечно, замечательно. Но машина сопровождения всегда должна быть рядом. Стекло задней дверцы немного опустилось вниз, и из зияющей темноты прямоугольной больницы показался автоматный ствол. «На землю!» – крикнул майор Ворный, и прежде чем самому упасть, завалил меня под куст. Длинная, сухая очередь хлестка ударила по тому месту, где мы только что стояли. Звук был настолько пронзительно реалистичным, что казалось, воздух наполнен тонкими пластинками слюды, ломающимися и бьющимися друг от друга. Перекатившись на живот, майор Ворный выдернул из подмышки пистолет и открыл ответный огонь. Я лежал, вжавшись в серый асфальт, накрыв голову сцепленными замком ладонями, Мне не было дела до того, что происходило вокруг. Я хотел остаться живым. Зачем, я и сам не знаю. Просто хотел и все тут. Голову я приподнял, только когда стрельба прекратилась. Вроде бы я остался цел. Майор Ворный, похоже, тоже не пострадал. Изощренно и злом матерясь сквозь зубы, Владимир Леонидович выбросил из пистолета пустую обойму и коротким ударом ладони загнал на ее место новую. Передернул затвор. Пронзительно взвизгнув тормозами, машина, из которой по нас стреляли, сорвалась с места. Майор Ворный проворно вскочил на ноги и, перехватив пистолет обеими руками, принялся стрелять ей вслед. На что он рассчитывал, не знаю. Девять выстрелов, а затем сухой щелчок байка ударившего в пустоту. И в тот момент, когда казалось, что темно-пурпурная «Тойота» уже ушла, вылетевший из-за переулка черный «Додж» ударил ее в дверцу рядом с сиденьем водителя. Удар был настолько сильный, что «Тойота» боком перелетела через узкую пешеходную дорожку и, проломив чугунную ограду, рухнула в реку. «Вовремя — Вовремя! — одобрительно кивнул майор Ворный. — Очень вовремя! Трясущимися пальцами я вытащил из кармана закатанное в фольгу таблетки, выдавил одну на ладонь, затем, для верности, добавил к ней еще одну и проглотил обе. К моему глубокому сожалению, реальность не претерпела существенных изменений. Из доджа с разбитыми передними фарами вышел человек в светло-сером спортивном костюме. Как старому знакомому махнул рукой Владимиру Леонидовичу и, подойдя к пролому в изгороде, посмотрел вниз, на темные воды, сомкнувшиеся над Тойотой. «Давай поспорим, что никто не выплывет», – предложил мне ворный, убирая пистолет в кобуру. «Можно подумать, я дурак, чтобы спорить с профессионалом». Не дождавшись ответа, Владимир Леонидович поднял с асфальта пустую обойму и подошел к тому месту, где упала в воду Тойота. Ну как, Сельвинович, выплыл кто? Не, мужчина в спортивном костюме ухватился рукой за столбик ограды и наклонился ниже. Все в машине остались. Я отчаянно боролся с сумбуром в голове. Несмотря на оптимистичные прогнозы майора Ворнова, меня снова пытались убить. Снова? Ну да, если принять за первое покушение в несуществующем ресторане «Острова Длинного Ганса». Хотя, честно говоря, я опять начал сомневаться в том, что это был бред. Ну что хотите со мной делаете? не мог оказаться бред настолько реалистичным, что я до сих пор помнил, как играли от цветы огней на блестящем острие разделочного топорика, которым размахивал бросившийся на меня повар. В любом случае, несколько минут назад меня точно пытались убить. Самым натуральным образом. На этот раз ворный находился рядом со мной, так что если он и будет теперь утверждать, что мне все привиделось, я просто рассмеюсь ему в лицо. Меня хотят убить. Меня? Ну а кого же еще? В самом-то деле. Остается последний и самый интересный вопрос. Кому я тут насолил? Сам я за собой никакой вины не чувствовал. А впрочем, какая разница? Пусть русские сами разбираются с тем, что у них тут происходит а я в гостиницу, собираю вещи, еду в аэропорт и первым же рейсом домой. Теперь у меня есть вполне реальное и очень веское оправдание. А даже если бы и не было, жизнь мне пока еще дороже престижа. Простите, кто-то негромко окликнул меня сзади. Я обернулся, но даже не успел увидеть лица человека, стоявшего у меня за спиной, только темный расплывчатый силуэт. В лицо мне ударила упругая струя едкого газа. Собираясь крикнуть, я сделал глубокий вдох, почувствовал, что задыхаюсь, и потерял сознание.